Высокородный и могущественный лорд Филипп Герберт, Викон Кардив, граф Монтгомери, граф Пемброк, пер и владетель Кендула, Мармиона, Сент-Квентина и Чарлинда, смотритель прудов в графствах Корнуэли и Девоне, наследственный наблюдатель коллеги Иисуса, является собственником чудесного Уилстонского сада, в котором есть два фонтана, превосходящие красотою Версальские фонтаны –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 Артур лорд Инграм виконт Ирвин, владеет дворцом Темпл-Ньюшем, которому подъезжают через Триумфальную арку. Широкие плоские крыши этого дворца похожи на мавританские террасы. Роберту лорду Феррс-Чартлею, Борчеру и Ловину принадлежит в Лестершире замок Стаун-Тут-Гарольд с парком, имеющим форму храма с фронтоном, большая церковь, Четырехугольный колокольний, высящийся на берегу пруда, входит в состав поместья. В графстве Нордгемптон Чарльз Спенсер, граф Сандерленд, член Тайного Совета Его Величества, владеет поместьем Олтроп, в который въезжают через кованные железные ворота на четырех столбах, украшенных мраморными группами. Лоуренсу Хайду, граф Рочестеру, принадлежит в серии поместья Нью-Парк, замком, украшенным художественно изваянным акротерионом с обсаженной деревьями, круглой лужайкой и дубравами, на опушке которых высится искусственно закругленная горка, увенчанная большим издалека видным дубом. Филипп Стэнхоп, граф Честерфилд, владеет в Дербишире поместьем Брэдби, в котором есть великолепный павильон с часами, соколиный двор, кроличьи садки и прелестные пруды, четырехугольные и овальные, в том числе один в форме зеркала с двумя фонтанами, бьющими очень высоко. Лорду Корнуэлу, барону Ай, принадлежит Бромхолл, дворец XIV века. Высокородный Олджернон Кейпл, виконт Молден, граф Эссекс, владеет в Гартфоршире замком Кешиобери, имеющим форму буквы Н и лесными угодьями, изобилующими дичью. Лорду Чарльзу Осаулстоуну принадлежит в Мидлсексе замок доули, окруженный садами в итальянском вкусе. Джемс Сессил, граф Солсбери, в семилье от Лондона владеет дворцом Гардфилдхаус с четырьмя господскими павильонами с дозорной башней в центре и парадным двором, выложенным белыми и черными плитами, как в Сен-Жермене.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 золотыми буквами выведена надпись «Позор тому, кто подумает дурное». Эдуард Рич, граф Орик и Холенд, собственник замка Уорик-Кассел, где камины топят целыми дубами. В приходе Севн-Оукс, Чарльзу Секвиллу, барону Бекхерсту, Виконту Гренфилду, графу Дорсету и Мидлсексу, принадлежит поместье Ноул по величине не уступающее городу. В нем выстроены параллельно друг от друга три дворца, длинных как линии пехоты. На главном здании с лицевой стороны 10 ступенчатых щипцов, а над воротами замковая башня, окруженная четырьмя малыми башнями. Томас Тин, виконт Уэймед, барон Уорминстер, собственник дворца Лонглид, в котором почти столько же каминов, фонарей, беседок, арок, павильонов, Башинок круглых, башенок со шпилями, сколько и в замке шамбор, во Франции, принадлежащим королю. Генри Ховард, граф сефок, владеет в 12 илье от Лондона в Мидлсексе, дворцом Одлайн, почти не уступающим размерами и величественностью эскуреалу испанского короля. В бетфорд ширеРстхаус and парк, обнесенный рвами и стенами,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 который является также собственником баронского замка Райкотт, над въездными воротами которого красуется девиз «Доблесть сильнее тарана». Уильям Кавендиш, герцог Деванширский, владеет шестью замками, в том числе двухэтажным Четсуортом, отлично выдержанным в греческом стиле. Кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращенный спиною к королевскому дворцу. Виконт Киннелмикки, ирландский граф Корк, владеет в Пикадилле дворцом Барлинтонхаус с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему также принадлежит дворец Чизуик, состоящий из девяти великолепных зданий, и Лансборо, где рядом со старым дворцом выстроен новый. Герцог Боффорд — собственник Челси, состоящего из двух дворцов в готическом стиле и одного во флорентийском, Ему же принадлежит в Глостере дворец Бендминтон, от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи. Высокородный и могущественный принц Генри, герцог Боффорд, носит также титул маркиза и графа Уостера, барона Раглана, барона Пауэра и барона Гербер Чипстоу.